Лисанка упала дрыхнуть. Казалось, ноги еще с полу на лавку не закинула, а к подушке летит и уж сны видит. но хоть не ревет, и то ладно. Русая выждал, покуда дыхание сестрица выровняется, станет тихим и плавным. А вось теперь не проснется. Спит-то она, конечно, крепко, но слух остер. Мальчик осторожно сел, стараясь не шуршать, Вздел штаны и рубаху, потом нащупал ногами сапоги, подхватил их и, как был босой, по студенному полу прокрался к двери. Два раза глубоко вдохнул-выдохнул, потянул створку. Уф, не заскрипело. Накануне он ее нарочно смазал тряпицей, смоченной в масле. Благо, на поварне масло этого стояли полны кувшины. В коридоре было тихо и темно. Привалившись к стене... Паренек быстро повязал обмотки, всунул ноги в обувку и шмыгнул прочь на нижние ярусы. Лишь бы не налететь на кого, а то ведь за ухо обратно сведут, потому бежал он во весь дух. Вот и лестница. Теперь вниз. Так. Мальчонок озадаченно замер перед расходящимися в две стороны коридорами. Налево или направо? Направо темно, налево вроде свет брежет. Значит, налево, ходящие вроде огня, пугаются. Стало быть, там, где факелы чадят, и искать надо. Когда он вылетел из-за угла, впереди оказалась забранная надежной решеткой дверь, возле которой на скамье сидели два послушника и читали при свете лучины свитки. Чего сидят? Кого высиживают? Опа! А ты как сюда попал? Не дав русские рта открыть, поднялся крепкий парень весен девятнадцати с виду. «Да это...» — развел руками мальчик. «Вот, заплотал!» «Зоран, сведи его наверх!» — кивнул выуч приятелю. Второй, придержав пальцем строку, на которой прервал чтение, бросил угрюмый взгляд на товарища. «Сам дойдет!» — и добавил, повернувшись к мальчику. «Ступай прямо, а потом два раза налево. И по всходу наверх. Гляди только в другую сторону, не потащись. Там мертвецкий, оттуда наверх не выйдешь. Чеши-чеши!» Пришлось, повесив голову, брести назад. Сходил, называется, поглядел на кровососа. Тьфу. Хотя на правой мертвецке. Там все дохлые, конечно, но хоть одним глазком-то поглядеть можно. Любопытно ж. И Руська заторопился по полутемному коридору вперед. Однако бежал недолго, потому что налетел с размаху на кого-то, вынырнувшего некстати из-за угла.